Молодец был красен не только собой, но и нарядом. В камзоле макового цвета, в сверкающем шлеме, как у французского шевалье, или гишпанского гидальго. Василиса хоть и была огорчена, что это опять не Петруша, но поневоле залюбовалась. — Здравствуй, Дмитрий Ларионович, — сказала она через окно, как могла ласковей. «Какого это полка на тебе мундир?» Вчера, осерчав, она говорила с ним уязвительно и теперь совестилась. Никитин просиял, глядя снизу вверх влюбленными глазами. «Я теперь приставлен к пожарному делу, Василиса Матвеевна. Ехал вот мимо из Китай-города по заставам. Беспорядку везде много, а мне нужно всего за один день людей отобрать да научить». «Да наряд весь наладить!» Он и еще что-то объяснял про пожарные пумпы и лошадей, а Василиса думала, да чего он хорош, и красивый, и честный, и спаситель. Да как жаль, что не повстречался он ей раньше, когда она еще владела своим сердцем. «Славно сделал, что навестил. Поднимись, выпей квасу, а желаешь лимонад есть». Кислая вода немецкая. Войдя с поклоном, Дмитрий сел на почтительном отдалении и чинно сложил руки на коленях. «В этом наряде тебе гораздо лучше», — похвалила Василиса. «Сразу видно истинного дворянина». «Какой из меня ныне дворянин?» — грустно улыбнулся Никитин, погладив свою каштановую бородку. «Ни имени, ни звания, ни палатки. Дворяне теперь не то, что прежде. Пока я все чедичал тут у вас вон как стало. Алешка давича с тобой говорил, стихи чел, так я половины слов не понимаю. «Шерами», «сюрприз», будто язык какой-то тайный между вами. Она рассмеялась. Печаль невеликая. Я этой науки три месяца назад тоже не знала. Если захочешь, быстро выучишься. «Неужто?» — усомнился он. Тогда княжна принесла и подала ему малую книжицу новой печати. Дикционарий слов и экспрессий, потребных для всякого политесного обхождения. «Прочти и запомни. Будешь галантом не хуже господина Попова». «Ты... ты...» Дмитрий все больше бледнее никак не мог договорить. Наконец набрался смелости. «Ты что, думаешь за него замуж идти?» «Нисколько не думаю». Он вскочил с места, но приблизиться к ней не отважился. «А коли так, была не была, скажу. И как головой в омут. Знаешь же, если б был я не голодранец без роду племени, а как прежде столбовой дворянин и вотчинник, то сам бы. Но что бы он сделал, так и не сказал. Покраснел весь, сел и забормотал. Что я в самом деле, как только смею? Нищ как сокол. Жалование мне назначено двадцать шесть рублей в четверть года. И то, когда еще будет. Живу у друга из милости». И вдруг опять как вскочит, как глазами сверкнет. Не стану больше у Алешки жить. Он мне больше не друг. Я к Ильше перееду. Хотя нет, к Ильше тоже нельзя. И он такой же. Как же я? Куда? О чем он убивается, Василиса уразуметь не могла. Тебе деньги нужны? Возьми у меня сколько хочешь. Пожалела, что предложила. Так он вскинулся. «Зачем обижаешь, Василиса Матвеевна? У меня пятьдесят рублей есть. Этого хватит, чтобы на свой кошт зажить». «А борода...» «Пропади она пропадом!» «Честь дороже!» «Есть ли тут где-нибудь цирюльня?» Удивленная, хозяйка спросила, зачем ему цирюльня и при чем тут борода. Узнав же про бородную пошлину, расстроилась. — Ах, Митя, жалко. Без бороды ты уже не будешь похож на Дмитрия Салонского. Пускай. Зато не стану жить с теми, кто... с теми, кому... с теми, от кого... Он запутался, махнул рукой и в конец, смутившись, хотел идти вон, но Василиса его удержала. — Не дам, чтоб твою красу чужой мужик брил. Лучше уж я сама. Я умею. У Петруши кожа нежная, так я научилась брить лучше любого цирюльника. И вспомнила сладостнейший каждодневный миг, когда любимый бывал совсем близко. Она вдыхала запах его волос, безо всякой опаски касалась пальцами его лица, шеи. Ах, как-то он там. Поди, оброс щетины, бедняжка. Представляя, будто перед ней Петруша, княжна так ласково и бережно свершила бродобритие, что укутанный полотенцем Никитин чуть не растаял в кресле. Осмотрела Василиса свою работу и осталась довольна. «Борода нужна мужчине, у которого плохое лицо», — думала она, «ибо волосы могут спрятать и злобу, и глупость, и слабость». А хорошему лицу борода ни к чему. Даже коли оно некрасивая, то, будучи открыто взглядом, все равно станет лучше. Если же мужчина и хорош, и красив, как Мити, получится одно заглядение. Не удержавшись, она поцеловала Никитина в новорожденную щеку. «Ошиблась я насчет святого Дмитрия». Это его у нас на иконах с бородой пишут по-русски. Однако он был патрицей, а римляне лицебрили. Значит, теперь ты как раз и стал вылитый стратик Салунский. Она бережно собрала снятые волосы, завернула в лоскут и отдала ему, чтобы собственноручно закопал в землю. Всякому известно, что состриженные волосы и ногти нужно оберегать от чужих. «Не дай Боже, попадут к лихому человеку и наведет порчу». После бритья, а особенно после поцелуя, Никитин пошатывался, как пьяный. Смотрел на княжну так, словно ничего не понимал. «Сколько счастлива будет дева, которой ты посватаешься!» — молвила Василиса, любуясь на офицера. «Сказано было не без лукавства». Что на это ответит молодой человек, она, конечно, догадывалась, но удержаться не смогла. Очень уж Мите был Пригож свежебритый в своем красном мундире. Ни дева, ни ее кавалер, во все глаза, смотревшие друг на друга, не услышали, как в соседней комнате раздался деревянный скрип, простучали шаги. Дверь без стука распахнулась. «Ты верный есть, господин прапорщик Микитенко?» — раздался песклявый голос, от которого Дмитрий и Василиса вздрогнули. «Я сержант Журавлев, прислан за тобою. Десятников арестовывать мне не велено. Их возьмут вместе с прочими ночью у Преображенского. Мне же приказано быть с тобою». Что он говорил про каких-то десятников, Василиса не поняла. Удивило ее другое. А откуда ты знал, где Дмитрия Ларионовича искать? Спросила она, прижимая к носу надушенный платочек. От Журавлева несло, как от помойной ямы. Начальник сказал, ⁇ Ступайди ко мне домой, там его и найдешь ⁇ Конечно, от этих слов призадумалась. Никитин нахмурился. «Мне говорили, ты бородат!» Безо всякого почтения к офицерскому чину сказал Журавлев, вглядываясь в лицо Дмитрия. «Сбрил», — коротко ответил тот. «Прощай, Василиса Матвеевна. Пойду я». «Ну и правильно», — снова встрял невежий сержант. «Чего полста рублей на ветер пускать?» а сам глазами шмыгнул и на бритву, и на снятые плотенца. Оловянные глаза чуть сощерились, несоразмерно короткие ручки потерли одна другую. — Скажи, прапорщик, не бывал ли ты прежде в Москве? — Сдается мне, видел я тебя где-то. Но Дмитрий не был расположен болтать пустое с нижним чином. Он низко поклонился хозяйке и вышел, а развязному сержанту сухо бросил. «Ступай за мной!»